На ужин они остановились к западу от Конкорда, и Нагин сказала, что они могут выиграть время у Лаудера и Голдсмит, поехав прямо на запад по дороге 1.89. «Там будет много заторов», — сказал Лариса мнением. «Мы проберемся», — сказала она уверенно. «В худшем случае нам придется сделать крюк по объездной дороге». После ужина они два часа проехали по 1.89 и действительно наткнулись на затор. как раз на выезде из Уорнера, дорогу перегораживал автомобиль с жилым прицепом. Водитель и его жена, умершая несколько недель назад, лежали на передних сиденьях своей электры, как кули с зерном. Втроем им с трудом удалось перетащить свои мопеды через погнувшуюся сцепку между машиной и прицепом. После этого они почувствовали себя слишком усталыми, чтобы ехать дальше. В эту ночь Ларри уже не размышлял о том, стоит ли ему пойти к Надин, которая унесла свое одеяло на 10 футов от того места, где он расстелил свои. Мальчик спал между ними. Единственное, на что он был способен в эту ночь, это быстро и крепко заснуть. На следующий день они наткнулись на затор, который не смогли преодолеть. Посреди дороги лежал перевернутый грузовик с прицепом, в который врезалась полдюжины следовавших за ним машин. К счастью, они были всего лишь в двух милях от объездной дороги в Энфилде. Они вернулись назад, нашли нужный поворот и, чувствуя себя усталыми и обескураженными, остановились на двадцатиминутный отдых в Энфилдском городском парке. «Чем ты занималась раньше, Надин?» — спросил Ларри. «Я была учительницей». «В начальных классах?» да. и во втором это кое-что объясняло ее твердом нежелании бросить джо по крайней мере в умственном отношении мальчик находился на семилетнем уровне Мне нравились маленькие дети сказала она немного грустно многие из них вели себя плохо но ни один не был окончательно испорченным маленькие дети это единственная хорошая разновидность людей слегка романтическая идея не так ли Она пожала плечами. «Дети действительно хорошие, и если ты работаешь с ними, то ты поневоле становишься романтиком. Это не так уж плохо». «А ты была замужем раньше?» Снова оно появилось. Это просто вездесущее слово. «Раньше». Всегда два слога, но в них выражено все. «Замужем?» «Нет, никогда». я самое настоящее школьное старое дева моложе чем я выгляжу но старше чем я себя ощущаю мне тридцать семь прежде чем он успел спохватиться глаза его скользнули по ее волосам она кивнула словно он высказал свою мысль вслух преждевременная седина сказала она объясняющим тоном у моей бабушки волосы стали абсолютно белыми в сорок лет Думаю, что продержусь лет на пять дольше. Где ты преподавала? В небольшой частной школе в Питцфилде. Очень шикарное место. Стены, увитые плющом, и новейшее спортивное оборудование. К черту экономический спад. Снова полный вперед. Автомобильный парк состоял из двух Тандербердов, трех Мерседесов, парочки Линкольнов и Крайслера Империала. Ты, наверное, была очень хорошей учительницей. «Думаю, да», — сказала она простодушно. А потом улыбнулась. Сейчас это не имеет особого значения. Он обнял ее одной рукой. Она слегка вздрогнула, и он почувствовал, как она напряглась. Плечо ее было теплым. «Не надо», — сказала она стеснительно. «Ты не хочешь?» «Нет, не хочу». Он озадаченно убрал свою руку. Она хотела, чтобы он обнял ее. Он чувствовал мягкие, но вполне отчетливые волны исходящего от нее желания. Она сильно покраснела и безнадежно смотрела вниз на свои руки, которые суетились у нее на коленях, как пара искалеченных пауков. Глаза ее сверкали так, словно она была готова разрыдаться. на один Она подняла на него глаза, и он увидел, что она справилась с подступавшими слезами. Она как раз собиралась что-то сказать, когда подошел Джо с гитарой в руке. Они посмотрели на него смущенно, словно он застал их за чем-то более личным, чем обыкновенные беседы. леди сказал Джо. «Что?» — удивленно спросил Ларри, не очень хорошо понимая, в чем дело. леди повторил Джо и указал большим пальцем через плечо. Ларри и Надин переглянулись. Неожиданно раздался четвертый голос, пронзительный и захлебывающийся от волнения. «Слава небесам!» — закричал он. «О, слава небесам!» Они встали и увидели женщину, бегущую по улице по направлению к ним. Она улыбалась и плакала одновременно.